319. -е. Матерь огни йоги Мысль огненная не стареет. Стареют обычные мысли, выходят из моды и перестают интересовать человека. Сколько обычных бездарных писателей, и как скоро забываются их книги. Но живы Шекспир и Толстой, великие писатели мира сего. Мысли духов великих не умирают в веках. Не только на страницах Писаний, но и в пространстве такие мысли живут и насыщают ауру планеты. Планетная сокровищница мыслей очень богата. Благо тому, кто может внести в нее и свою долю, свой вклад.